Глава 8. Инвестор и колебания рынка. Если инвестор вложился в относительно краткосрочные первоклассные облигации, скажем, максимум семилетние, колебания их рыночных цен существенно не повлияют на его положение, поэтому он может не обращать внимания на то, как ведёт себя рынок. Это относится и к американским государственным сберегательным облигациям, погасить которые можно в любой момент, вернув вложенные средства или даже больше. Что же касается долгосрочных облигаций, то колебания рыночных цен на протяжении их жизненного цикла могут быть достаточно значительными, и, разумеется, они отразятся и на соответствующей части инвестиционного портфеля. Инвестор должен знать о таких колебаниях и быть готовым к ним как в финансовом, так и в психологическом отношении. Любой инвестор стремится заработать на колебаниях фондового рынка, как на росте курса акций, так и на купле-продаже ценных бумаг по выгодным ценам. Это желание вполне естественно и оправдано, но в случае участия в спекулятивных операциях естественное желание получить доход может привести к очень серьёзным последствиям. Советовать избегать спекулятивной деятельности легко, гораздо труднее следовать этому совету. Повторяем ещё раз. Если вы намерены спекулировать, делайте это с открытыми глазами. Одавай себе отчёт в том, что можете прогореть. Вы должны убедиться в том, что минимизировали риск и не путаете спекулятивные операции с инвестиционными. Сначала рассмотрим более важный вопрос о колебании цен на рынке акций, а затем перейдём к облигациям. В главе 3 был представлен исторический обзор состояния фондового рынка в 20 веке. В данной главе мы будем время от времени возвращаться к нему, чтобы посмотреть, что может подсказать нам опыт прошлого, как в плане увеличения стоимости инвестиционного портфеля, состав которого остаётся практически неизменным при взлётах и падениях рынка. так и в плане возможности покупки акций на дне медвежьего и продажи их на пике бычьего рынка. Колебания рынка ориентир для принятия инвестиционных решений. Поскольку цена акций, даже имеющих высокий рейтинг, не говоря о прочих, подвержена колебаниям, разумный инвестор должен стремиться к тому, чтобы использовать эти колебания с выгодой для себя. Есть два способа, с помощью которых он может попытаться это сделать: через отслеживание рынка и через отслеживание цен. Что касается первого способа, то под отслеживанием рынка, market timing'ом, Мы понимаем попытки предсказать будущее движения фондового рынка с тем, чтобы купить или воздержаться от продажи акций накануне роста и продать или воздержаться от их покупки накануне падения. Второй способ заключается в том, чтобы покупать акции, когда их цена становится значительно ниже их справедливой стоимости, и продавать тогда, когда она ее продает. превышает. Более простая разновидность этого подхода состоит в том, чтобы просто убедиться, что вы не переплачиваете за акции при покупке. Этого бывает вполне достаточно для пассивного инвестора, намеревающегося держать акции долго, и для проведения инвестиционных операций Мы убеждены, что любой способ инвестирования, основанный на отслеживании цен, может принести разумному инвестору удовлетворительные результаты. Но мы также уверены, что, отдав предпочтение маркет-таймингу и сосредоточив свои усилия на прогнозировании состояния фондового рынка, инвестор в конце концов станет спекулянтом с соответствующими финансовыми результатами. Не специалисту эти тонкости могут показаться несущественными, однако на Уолл-стрит так не считают. Среди брокеров и инвестиционных консультантов распространено убеждение, что и инвесторы, и спекулянты должны серьёзно изучать прогнозы состояния фондового рынка. Чем дальше инвестор держится от Уолл-стрит, Джимс с большим скептицизмом он относится к попыткам прогнозировать состояние фондового рынка и тем более зарабатывать на них. Вряд ли можно всерьёз воспринимать многочисленные прогнозы, появляющиеся практически ежедневно, но нередко инвесторы принимают их во внимание и даже действуют в соответствии с ними. Почему? Потому что убеждены, прогнозы важны, так как помогают получить хоть какое-то представление о будущем состоянии фондового рынка. К тому же инвесторы считают, что прогнозы брокерских и инвестиционных фирм более надёжны, чем их собственные. Сноска. В конце 1990-х годов прогнозы рыночных стратегов два слова в кавычках стали играть более важную роль, чем когда-либо раньше. Но, к сожалению, от этого они не стали точнее. Так, 10 марта 2000 года, когда фондовый индекс Nasdaq достиг наивысшей отметки 5048,62, Ральф Акампора, главный специалист по техническому анализу Prudential Securities, заявил в интервью USA Today, что Nasdaq пересечет отметку 6 тысяч в течение года или полутора лет. Через пять недель индекс NASDAQ снизился до 3 321,29. И уже Томас Галвин, рыночный стратег из Доналдсен, Лавкин и Джен Ред, предсказал, цитата, падение индекса еще на 200 или 300 пунктов и последующий его рост на 2. тысячи пунктов. Конец цитаты. В действительности Nasdaq не вырос, а напротив, упал ещё более, чем на 2.000 пунктов и продолжал своё движение вниз до 9 октября 2002 года, когда достиг самой низкой отметки 1114.11. В марте 2001 года Абид Джозеф Коэн, главный специалист по инвестиционным стратегиям Goldman Sachs Company, опубликовал прогноз, в котором значение индекса Standard Poor's 500 на конец года прогнозировалось на уровне 1650, а индекса Dow Jones 13.000. Цитата: "Мы не ожидаем наступления рецессии", сказал Коэн. И считаем, что прибыли корпораций будут расти прежними темпами на протяжении всего года. Конец цитаты. В тот момент экономика США уже стояла на пороге рецессии. В конце 2001 года значение индекса Standard Poor's 500 составило 1148,08, а индекса Dow Jones 1021. и 50, что было, соответственно, на 30 и 23% ниже прогнозных уровней. Конец сноски. Можно сколько угодно долго обсуждать аргументы за и против прогнозирования. Заниматься прогнозами пытаются многие инвесторы, разумеется, некоторым это удаётся, и благодаря своим аналитическим способностям Они получают хорошую прибыль, но глупо было бы считать, что все рядовые инвесторы смогут получать сверхприбыль, руководствуясь прогнозами. Действительно, кто же будет покупать акции, если все инвесторы, получив от рынка определённый сигнал, кинутся продавать в надежде получить прибыль? Если вы читатель надеетесь со временем разбогатеть, полагаясь на собственное умение прогнозировать ситуацию на рынке, вы должны понимать, что вам придётся прогнозировать быстрее и лучше бесчисленного множества конкурентов. Но нет никаких оснований, ни логических, ни практических считать, что какой-либо отдельный инвестор может предсказать состояние фондового рынка точнее своих собратьев. В теории маркет-тайминга есть один аспект, который, судя по всему, никто не учитывает. Для спекулянтов, стремящихся получать прибыль как можно быстрее, маркет-тайминг имеет огромное психологическое значение. Сама мысль о том, что придется целый год ждать, пока акции подорожают, для них просто невыносимо. Для инвесторов же отслеживание рынка само по себе не так важно, Какой смысл держать деньги при себе в ожидании некоего, предположительно надёжного сигнала о том, что пришло время покупать? Инвестор получит выгоду только в том случае, если, подождав какое-то время, сможет купить интересующие его акции значительно дешевле. что позволит компенсировать недополученный дивидендный доход. Таким образом, правильный выбор времени для операций на рынке, если речь не идёт о выгодных ценах для инвесторов особого значения не имеет. В этом отношении интересно история знаменитой теории Доу, широко используемой в маркет-тайминге, определении времени покупки и продажи акций. Сноска. Более подробная эта теория рассматривается в первом разделе главы. Напомним, что согласно этой теории сигналом для покупки акций служит прорыв в кавычках вверх за пределы среднего тренда, а сигналом для продажи прорыв вниз. Теоретические расчёты, но не фактические результаты. свидетельствует о том, что на протяжении длительного периода с 1897 по 1960 год использование данного метода почти всегда приносило прибыль. Исходя из этого, значимость теории Доу представляется весьма серьёзной, но теория это теория, а что на практике? Более внимательное изучение имеющихся данных показывает, что с 1938 года, то есть спустя несколько лет после начала широкого применения на фондовом рынке, теория Доу приносила инвесторам сплошные разочарования. Правда, в актив следует записать сигнал к продаже акций за месяц до начала краха 1929 года при уровне рынка 306. а также тот факт, что она удерживала своих последователей от покупок в период затяжного медвежьего тренда до начала восстановления рынка на уровне 84-х. Но с 1938 года ситуация изменилась. Приверженцы теории Доу в основном продавали акции по вполне приемлемым ценам, но потом были вынуждены покупать их по более высокому курсу. Анализ показывает, что на протяжении следующих 30 лет инвестор получил бы гораздо более высокую прибыль, если бы просто купил и держал акции, входящие в расчёт фондового индекса Доу-Джонса. С нашей точки зрения, которая основывается на тщательном изучении результатов практического использования этой теории, подобные провалы отнюдь не были случайностью, всё дело в самой сущности методов. формул прогнозирования рынка и выбора времени для проведения операций с ценными бумагами. Сначала на протяжении какого-то времени или в отдельных случаях эффективность таких методов подтверждается на практике, и количество их адептов растёт, но по мере того, как эти методы начинают использоваться всё шире, их эффективность снижается. Это происходит, во-первых, потому что с течением времени Появляются новые факторы, не учитываемые старыми формулами. Во-вторых, если какой-либо метод торговли становится популярным на фондовом рынке, он начинает влиять на поведение участников рынка, и в конце концов его эффективность снижается. Кроме того, на наш взгляд, популярность таких методов торговли, как теория ДОУ, объясняется также и тем... Что массовые покупки или продажи акций приверженцами этих методов сами оказывают влияние на динамику курсов ценных бумаг. Мы считаем, что из-за таких стихийных массовых действий инвесторов у данных методов больше минусов, чем плюсов. Покупай дёшево, продавай дорого. Мы убеждены, что обычный инвестор не может уповать на прогнозирование динамики рынка. Какой ему прок от изменений, которые уже произошли? Что толку, если он будет покупать после каждого серьёзного спада или продавать после каждого значительного подъёма? Колебания рынка на протяжении многих лет вплоть до 1950 года служили подтверждением, этой мысли. На самом деле, согласно классическому определению, разумный инвестор покупает на медвежьем рынке по низким ценам, когда все продают, и продаёт на бычьем рынке по высоким ценам, когда все покупают. График на рисунке 3.1 оказывает колебания фондового индекса Standard Poor's с 1900 по 1970 год, а данные таблицы 3.1 позволяют подтвердить справедливость этого подхода и для относительно недавнего времени. С 1897 по 1949 годы наблюдалось 10 полных рыночных циклов. Рынок поднимался с медвежьих минимумов до бычьих максимумов и снова опускался до минимальных значений. Продолжительность шести циклов не превышала 4 лет. Четыре цикла длились от 6 до 7 лет, а один цикл, получивший название Новая эра, и продолжавшийся с 1921 по 1932 год, делился 11 лет. Процентный рост рынка между дном и пиком составлял от 44 до 500% для большинства циклов, а от 50 до 100%. Последующее процентное падение колебалось от 24 до 89% и для большинства циклов составило от 40 до 50%. Не лишне напомнить, что спад на 50% полностью сводит на нет предыдущий рост на 100%. Практически всем бычьим рынкам присущи следующие особенности. Первое выход на новый исторический максимум цен. Второе высокие коэффициенты цена-прибыль. Третье низкий уровень дивидендной доходности по сравнению с доходностью по облигациям. четвёртое значительные объёмы спекулятивных маржинальных операций, и пятое большое количество новых выпусков акций, имеющих низкий рейтинг. Таким образом, любой студент, изучающий историю фондового рынка, понимает, что разумный инвестор должен научиться распознавать повторяющиеся бычьи и медвежьи рынки, чтобы покупать по низким ценам и продавать по высоким. Причём достаточно быстро для определения оптимальных для купли-продажи уровней цен разработано множество методов, основанных либо на стоимостных факторах, либо на процентных колебаниях цен, либо на том и другом. Однако следует отметить, что ещё до Безпрецедентного бычьего рынка, начавшегося в 1949 году, в последовательных циклах фондового рынка наблюдалось довольно много вариаций и отклонений, которые затрудняли, а иногда делали невозможной покупку акций по низким ценам и их продажу по высоким. Самым примечательным из таких отклонений несомненно был великий бычий рынок конца 1920-х годов, которые сделали бессмысленными любые расчёты. Сноска. Когда бычий рынок длится долго, инвестор, ожидающий падения цен, чувствует себя как человек, отставший от поезда. В конце концов он теряет всякую осмотрительность и сломя голову кидается на рынок. Поэтому так важно замечание Грэма о необходимости соблюдения эмоциональной дисциплины. С октября 1990 по январь 2000 -го года фондовый индекс Доу-Джонса стабильно рос, ни разу не падая больше, чем на 20%, и при этом только трижды были отмечены спады в 10% или более. Доходность акций, входящих в расчёт индекса, без учёта дивидендов, за это время составила 395,7%. По оценке компании Krendel, Pierce and Company, за прошедшее столетие это был второй по продолжительности бычий рынок. Более длительным был только бум 1949-61 годов. Чем дольше длится бычий рынок, тем чаще инвесторы забывают о возможности снижения цен. После пяти и более лет подъёма многие участники рынка уже не верят в возможность его перехода в медвежью фазу. Безусловно, реальность всегда напоминает о себе причём весьма жёстко. Конец сноски. Но даже в 1949 году нельзя было с полной уверенностью утверждать, что инвестор может строить свою инвестиционную политику исключительно на основе принципа покупай акции по низким ценам на медвежьем рынке, и продавая их по высоким на бычьем. Как оказалось впоследствии, надо было поступать как раз наоборот. Поведение фондового рынка в последние 20 лет не укладывалось в модели прошлого. Это выразилось в том, что инвесторы больше не могли доверять фондовому, проверенным временем два слова в кавычках сигналом о приближении опасности и больше не могли зарабатывать, руководствуясь простым правилом покупать акции на медвежьем рынке и продавать их на бычьем. Мы не знаем, вернутся ли когда-нибудь прежние циклы с правильным чередованием медвежьих и бычьих трендов, но считаем, что сегодня инвестор не может работать на рынке, опираясь на классическое правило. Ожидать очевидных признаков наступления медвежьего рынка, чтобы приобрести любые обыкновенные акции. Мы рекомендуем придерживаться следующей инвестиционной политики: варьировать соотношение акций и облигаций в портфеле в зависимости от того, насколько выгодными являются цены акций с точки зрения их справедливой стоимости. Сноска грэм рассматривает эту политику в главе 4. Данная политика, которая сегодня называется тактическим распределением активов, три слова в кавычках, широко используется такими институциональными инвесторами, как пенсионные и университетские благотворительные фонды. Конец сноски. Инвестирование по формуле На первоначальном этапе, начавшемся в 1949-1950 годах, подъёма фондового рынка большой интерес у инвесторов вызывали различные методы проведения прибыльных операций, основанные на циклическом характере рынка, а именно инвестирование по формуле Сущность этих методов, за исключением простейшего метода усреднённого равномерного инвестирования, состоит в том, что инвестор автоматически продаёт определённое количество акций при условии значительного роста рынка. При высоком росте многие методы предусматривают продажу всех акций, содержащихся в портфеле, другие предполагают сохранение минимальной доли акций в любой ситуации. Эти методы казались вполне разумными. Во-первых, они выглядели логичными и консервативными. Во-вторых, в долгосрочной ретроспективе их применение давало прекрасный результат. К сожалению, популярность методов инвестирования по формуле росла именно в те периоды, когда они были наименее эффективны. Многие инвесторы, использовавшие подобные инвестиционные схемы в середине 50-х годов, обнаружили, что остались практически без акций. Действительно, в своё время они заработали немалую прибыль, Но затем оказалось, что фондовый рынок просто-напросто убежал от них, так как все формулы приводили к вымыванию акций из инвестиционных портфелей. Сноска. Многие сторонники инвестирования по формуле должны были бы продать все акции в конце 1954 года, когда американский фондовый рынок вырос на килограмм. 52,6% продемонстрировав второй по показателю годовой доходности результат за всю свою историю. На протяжении следующих 5 лет этим инвесторам пришлось бы стоять в стороне и только облизываться, наблюдая за тем, как цены акций удваиваются. Конец носки. Нечто подобное испытали и те инвесторы, которые пытались использовать методы инвестирования по формуле в начале 1950-х годов, и те, кто увлёкся чисто механистической версией теории Доу 20 годами раньше. В обоих случаях пик популярности рассматриваемых подходов приходился именно на тот момент, когда они утрачивали свою эффективность. Аналогичное разочарование испытали и мы, когда перестал приносить ожидаемые результаты наш собственный метод центральной стоимости. Три слова в кавычках – определение уровней цен, оптимальных для купли и продажи акций на основе динамики индекса Доу Джонса. Мораль сей басни такова. Любой простой и доступный метод получения прибыли на фондовом рынке со временем оказывается слишком популярным, и поэтому не может эффективно работать на протяжении длительного периода. Сноска. Возможность лёгких заработков на фондовом рынке постепенно исчезает. Это происходит по двум причинам. Во-первых, рынку свойственно возвращаться к средним значениям в результате смены трендов. Во-вторых, множество инвесторов быстро осваивают очередной новый метод выбора акций, а затем гурьбой вваливаются на рынок и мешают первопроходцам получать прибыль. Над использование этого метода. Обратите внимание, что ссылаясь на свой печальный опыт, Грем, как всегда честно, признаёт свои ошибки. Конец сноски В практике Уолл-стрит, как и в философии, можно с успехом использовать одно из высказываний Спинозы: всё прекрасное так же трудно, как и редко. Рыночные колебания стоимости портфеля. Каждый инвестор в портфеле, который есть акции, должен быть готов к колебаниям их стоимости. Учитывая поведение фондового индекса Доу-Джонса после последнего издания книги в 1964 году, не трудно представить динамику рыночной стоимости акций в портфеле консервативного инвестора. Мы исходим из того, что в портфеле содержатся акции только крупных успешных компаний, использующих консервативную стратегию финансирования. в 1966 году их индексная стоимость увеличилась в среднем с 890 пунктов до максимального значения 995 и ещё раз до 985 в 1968 году. В 1970 году она упала до 631 и практически восстановилась, выйдя на уровень 940 пунктов в начале 1971 года. Поскольку цены акций отдельных компаний достигают максимальных и минимальных значений не одновременно, значение индекса колеблется не так сильно, как цены отдельных акций, входящих в его расчёт. Анализ колебаний стоимости других разновидностей диверсифицированных и консервативных портфелей дал примерно такие же результаты. Стоимость акций компаний второго эшелона В целом колеблется значительно сильнее, чем акции компаний-лидеров, но это отнюдь не означает, что доходность акций, менее крупных, но устойчивых в финансовом отношении компаний, содержащихся в портфеле инвестора, долго будет оставаться низкой. Сноска. Сегодняшний аналог компании, который Грэм называл акциями второго эшелона, Любая из тысяч компаний, не входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, регулярно обновляемый список 500 акций, входящих в расчёт этого индекса можно найти на сайте www.standardandpoor's.com. Конец носки. На наш взгляд, Инвестору совершенно необходимо осознавать существование не просто некой абстрактной возможности, но и вполне реальной вероятности того, что в течение ближайших 5 лет цены большинства его акций могут вырасти, скажем, более чем на 50% по сравнению с минимальными и снизиться не менее чем на треть по сравнению с максимальными значениями. Сноска Попытайтесь вникнуть в то, о чем пишет Грэм. Не только возможно, но и вполне вероятно, что котировки большинства акций, которыми вы владеете, вырастут как минимум на 50% по сравнению с минимальными значениями. Также вероятно, что максимальная цена акций снизится как минимум на треть акций. Это не зависит ни от того, какими именно акциями вы владеете, ни от того, куда движется фондовый рынок в данный момент вверх или вниз. Если вы не можете согласиться с этой мыслью или думаете, что ваш портфель какой-то особенный и не подчиняется этому правилу, значит, вы ещё не стали настоящим инвестором. Грэм говорит о 33-процентном падении как об эквивалентном снижении на треть, поскольку 50-процентный рост превращает 10 долларов в 15 долларов, но последующее 33-процентное снижение цены на 5 долларов вновь вернет нас к исходным 10 долларам. Разумеется, серьезный инвестор вряд ли надеется, что ежедневные или среди, Ежемесячные колебания фондового рынка сделают его богаче или беднее. Но что можно сказать о более продолжительных колебаниях с более широкой амплитудой? Здесь возникают вопросы практического характера, а также серьёзные психологические проблемы. Значительный рост фондового рынка не может не радовать инвестора, но одновременно он провоцирует его на необдуманные действия. Ваши акции выросли в цене? Прекрасно. Вы стали ещё богаче? Великолепно. Но не стала ли цена акций слишком высокой и не пора ли подумать об их продаже? Не слишком ли мало акций вы купили, когда они были дёшевы? И что самое ужасное, Вы начинаете задумываться о том, не следует ли поддаться настроению бычьего рынка с его необоснованным энтузиазмом и чрезмерной самоуверенностью, влиться в алчную толпу инвесторов, частью которой вы как ни крути являетесь, и позволить вовлекть себя в опасные сделки. А делать этого ни в коем случае нельзя, хотя даже самый разумный инвестор на практике должен обладать огромной силой воли, чтобы не поддаться стадному чувству. Именно эти психологические факторы заставляют нас использовать механистические методы выбора соотношения между облигациями и акциями в инвестиционном портфеле. Возможно, инвесторам нравится в них то, что инвестирование по формуле создаст иллюзию, что они что-то делают сами. Если цены на фондовом рынке растут, инвесторы время от времени продают акции, вкладывая полученные средства в облигации. Если цены падают, инвесторы покупают. Поступая таким образом, они дают выход своей энергии. А правильное в кавычках инвесторы получают удовлетворение ещё и от того, что идут на перекор толпе. Сноска. Для сегодняшнего инвестора идеальной стратегией реализации этой формулы является периодическая ребалансировка портфеля, которая была рассмотрена в разделе Комментарии, главе 4. Фундаментальная и рыночная стоимость акций Теперь давайте посмотрим, каким образом колебания рынка влияют на положение инвестора как акционера, то есть совладельца компании. Владелец ликвидных акций является также собственником доли бизнеса и может извлекать выгоду из своего положения. С одной стороны, его статус родни статусу миноритарного акционера или пассивного партнёра в частной фирме В этом смысле его доход полностью зависит от величины прибыли компании или стоимости её активов. Чтобы оценить стоимость принадлежащих ему акций, нужно взять последний балансовый отчёт компании-эмитента и рассчитать стоимость доли чистых активов компании, принадлежащей инвестору. С другой стороны, наш инвестор является владельцем ценной бумаги, сертификата акций, который может быть продан в течение нескольких минут по рыночной цене, значительно отличающейся от балансовой стоимости акций. Сноска. Сегодня многие компании выдают сертификаты акций только по специальному запросу, а акции чаще всего существуют лишь в виртуальной форме. подобно тому, как на банковском счёте хранятся не бумажные деньги, а оцифрованные данные о дебете и кредите. Поэтому сейчас торговать стало проще, чем во времена Грэма. Конец носки. Развитие фондового рынка на протяжении последних десятилетий усилило зависимость обычного инвестора от рыночных котировок, но ослабило связь с компанией, как её совладельцем. Дело в том, что акции успешных компаний, которые инвестор хотел бы видеть в своём портфеле, чаще всего продаются по цене, значительно превышающей их балансовую стоимость. Покупая такие акции с этой рыночной премией, инвестор фактически становится заложником фондового рынка, надеясь, что последний подтвердит рациональность его вложений. Сноска. Чистая стоимость активов, балансовая стоимость и стоимость материальных активов всё это синонимы чистой стоимости или полной стоимости физических и финансовых активов компании. за вычетом её обязательств. Её можно рассчитать с помощью данных годовых и квартальных балансовых отчётов компании. Для этого из общей стоимости акционерного капитала компании вычитаются все нематериальные активы, такие как репутация фирмы, торговая марка и так далее. Разделив полученную величину на общее количество выпущенных акций, получим балансовую стоимость одной акции. Конец сноски. В современных условиях данное обстоятельство заслуживает особого внимания, однако его учитывают реже, чем хотелось бы. Дело в том, что цена образования на фондовом рынке внутренне противоречива. Чем выше эффективность компании в прошлом и чем более оптимистичны прогнозы, Чем слабее цена акций компании привязана к её балансовой стоимости, но чем больше рыночная премия, разность между курсом акций и её балансовой стоимостью, тем меньше цена акций опирается на внутреннюю стоимость компании и тем больше её курс зависит от настроений фондового рынка. Парадокс таким образом заключается в том, что чем более успешно компания Чем сильнее может колебаться курс её акций, значит, чем выше качество акций, тем выше возможная степень их спекулятивности, по крайней мере, по сравнению с акциями, имеющими невысокий рейтинг. Сноска. Использование гремным словом парадокс, по всей видимости, является намёком на классическую статью Дэвида Дюрана Рост акций и Санкт-Петербургский парадокс. Дэвид Дюран сравнивает покупку акций роста с подбрасыванием монеты в задаче, получившей название Санкт-Петербургский парадокс, и демонстрирующей расхождение математического ожидания выигрыша с его оценкой на основе здравого смысла. Он указывает, что если курс акций будет быстро расти на протяжении неопределённо долгого периода, инвестор будет готов теоретически заплатить за эти акции любую, сколь угодно высокую цену. Почему же акции никогда не продаются по таким ценам? Дело в том, что чем выше ожидаемые темпы роста и чем дольше ожидаемый период роста, Тем более серьезной и дорогостоящей может оказаться ошибка. Грэм рассматривает эту проблему далее в приложении четвертом. Конец сноски. Напомним, что речь идет об акциях ведущих, быстро растущих, устойчивых компаний, а не об акциях, являющихся высоко спекулятивными в силу соответствующего характера бизнеса компаний-эмиттентов. Наши рассуждения помогают объяснить причины волатильности курсов акций большинства успешных компаний. Приведём наш излюбленный пример акции королевы рынка компании International Business Machines в 1962-63 годах за 7 месяцев они упали с 607 долларов до 300 долларов. А после дробления акций в 1970 году с 987 до 219 долларов. Похожий пример акции компании Xerox, прибыль которой на протяжении последнего десятилетия была ещё более впечатляющей в 1962-63 годах. упали со 171 доллара до 87 долларов, а в 1970 году со 116 до 65 долларов. Эти два примера падения курса акций никоим образом не заставляли усомниться в долгосрочных перспективах роста акций компании IBM и XRX. Всё дело было в том, что Участники рынка не были уверены, что величина рыночной премии, с которой продавались акции, правильно оценивала с учётом блестящего будущего компаний. Выше сказанное позволяет сделать вывод, на который должен опираться консервативный инвестор, вкладывающий деньги в акции. Если он готов потрудиться, выбирая их для своего портфеля, лучше всего сконцентрироваться на акциях, продающихся по цене близкой к балансовой стоимости, а именно превышающей её не более чем на треть. При таких или ещё более низких уровнях цены акций непосредственно связаны с балансовой стоимостью компании и поэтому имеют надёжную опору, ослабляющую зависимость от колебаний рынка. рыночная премия к балансовой стоимости акций может считаться своего рода платой за преимущество, заключающееся в том, что акции котируются на бирже и поэтому их ликвидность гарантирована. Теперь следует сказать вот о чём. Акции не становятся привлекательным объектом инвестиций только потому, что их можно купить по цене, близкой к балансовой стоимости. Помимо этого, важную роль играет и значение коэффициента цена-прибыль, и финансовое положение компании, и уверенность в её будущей рентабельности. Эти требования к акциям, приобретаемым по столь скромным ценам, могут показаться завышенными, но они не являются невыполнимыми. практически в любой не слишком опасной ситуации на рынке. А если инвестор немного снизит планку, например, не будет искать компании темпы роста которых выше средних, выбрать акции, отвечающие перечисленным требованиям, не составит большого труда на основании данных. представленных в главах 14 и 15, посвященных отбору обыкновенных акций для портфеля, можно заключить, что в конце 1970 года требованию касающемуся соотношения «Цена акций – балансовая стоимость» отвечали более половины акций, входящих в расчет фондового индекса Доу-Джонса. Цена самых популярных акций – «Американ Санкт-Петербург» телефон и телеграф фактически была ниже балансовой стоимости. Одно из многочисленных преимуществ акций компании сектора электроэнергетики заключается в том, что сегодня, в начале 1972 года, их можно купить по цене, близкой к балансовой стоимости. Инвесторы, портфель которых сформирован с учётом всего вышесказанного, могут позволить себе более спокойно реагировать на колебания фондового рынка, чем те, кто купил акции по ценам, намного превышающим балансовую стоимость, на что указывают высокие значения коэффициентов цена-прибыль и цена-балансовая стоимость. Поэтому при удовлетворительной доходности портфеля они могут не обращать внимания на капризы рынка и более того, время от времени использовать эти капризы в своих интересах, блестяще играя в игру: покупай дёшево, продавай дорого. Пример. Компания Great Atlantic and Pacific Co. Рассмотрим один из самых интересных примеров из собственного опыта Это довольно старый пример, но он весьма ценен, поскольку иллюстрирует важные аспекты взаимоотношений между компаниями и инвесторами. Речь идёт об истории компании Great Atlantic and Pacific Cie Corporation, A&P. Акции компании A&P с 1929 года торговались на внебиржевом рынке. Их продавали члены Нью-Йоркской ассоциации, вне биржевого рынка, New York Carb Market Association, сейчас американская фондовая биржа. В 1929 году они почти сразу вышли на максимум 494 доллара за акцию США. В 1932 году курс снизился до 1,4 долларов, хотя прибыль компании не изменилась. Вспомним о том, каким ужасным был тот год для американской экономики. В 1936 году курс акций колебался в диапазоне от 111 до 131 доллара. Затем в 1938 году на фоне спада в экономике И медвежьего тренда на фондовом рынке, цена акций обвалилась до минимального значения 36 долларов. Это была абсурдно низкая цена. Дело в том, что совокупная рыночная стоимость тех привилегированных и обыкновенных акций компании составляла 126 миллионов долларов. При этом Из финансовых отчётов компании следовало, что только её денежные активы достигали 85 млн, а весь оборотный капитал, чистые текущие активы 134 млн долларов. Компания A&P была крупнейшим в США, если не в мире, ритейлером и на протяжении многих лет получала стабильно высокую, можно сказать, грандиозную прибыль. Тем не менее, В 1938 году Уолл-стрит оценивала её ниже стоимости текущих активов, ниже ликвидационной стоимости. Почему? Потому что участники фондового рынка принимали во внимание следующие факторы. Во-первых, существовала реальная угроза введения специальных налогов на розничные сети. Во-вторых, Чистая прибыль компании в предыдущем году снизилась. В третий фондовый рынок находился в состоянии депрессии. Анализ показывает, что значение первого фактора при увеличивалось, а два других имели приходящий характер. Представим себе, что инвестор купил обыкновенные акции A&P в 1937 году. по цене в 12 раз превышающей среднегодовую прибыль на акцию за 5 предшествующих лет, то есть примерно за 80 долларов. Мы не хотим сказать, что ему не следовало обращать внимание на последующее снижение цены до 36 долларов. Напротив, он должен был бы тщательно проанализировать ситуацию и убедиться, что не допустил ошибку купив акции. Но если бы результаты анализа показали, что он поступил правильно, а так оно на самом деле и оказалось, инвестору не следовало бы реагировать на падение фондового рынка, понимая, что оно носит временный характер. Более того, если бы у него были свободные денежные средства, он мог бы воспользоваться сложившейся ситуацией и купить по столь выгодному курсу дополнительное количество акций. Продолжение истории и некоторые замечания. В следующем 1939 году курс акций компании A&P вырос до 117,5 долларов. Эта цена втрое превышала минимальную цену 1938 года и была значительно выше среднего уровня 1937 года. Столь резкая смена тренда, вообще говоря, не является чем-то необычным для обыкновенных акций, но в случае с акциями ANP она оказалась несколько неожиданной. После 1949 года курс акций ANP продолжал, как и фондовый рынок в целом, расти. В 1961 году с учётом дробления акций 10 к 1 их цена составила 70,5 долларов, что было эквивалентно 705 долларам для акций образца 1938 года. Цена 70,5 долларов была примечательна тем, что в 1961 году она в 30 раз превышала прибыль Столь высокое значение коэффициента, цена-прибыль, с учетом того, что для фондового индекса Доу Джонса в том году оно составляло 23, должно было свидетельствовать о том, что участники рынка ожидают серьезного роста прибыли. Столь оптимистичные ожидания были безосновательными, если принять во внимание результаты деятельности компании за последнее несколько лет и, естественно, недавно. не оправдались. Прибыль компании снизилась. Через год после того, как цена акций достигла 70,5 долларов, она снизилась более чем вдвое до 34 долларов. Но на этот раз акции не считались выгодным объектом инвестиций, как это было в 1938 году. После некоторых колебаний цена акций упала до 21,5 доллара в 1970 году. и до 18 долларов в 1972 году, что привело к первому квартальному убытку за всю историю компании. Этот пример наглядно иллюстрирует многочисленные превратности, с которыми сталкивается крупная американская компания на фондовом рынке на протяжении жизни всего лишь одного поколения. Он также показывает, насколько нео объективно с неоправданным оптимизмом или пессимизмом инвесторы подходят к оценке акций. В 1938 году акции компании предлагались почти даром. Однако желающих приобрести их по низким ценам почти не было. В то же время в 1961 году из-за ажиотажного спроса курс акций взлетел. до небес. После этого цена акций наполовину снизилась, а через несколько лет снова значительно упала. За это время компания из лидера превратилась в типичного середнячка. Её прибыль на пике экономического бума в 1968 году была меньше, чем в 1958 году. На протяжении многих лет она выплачивала низкие дивиденды. И хотя в 1961 и 1972 годах компания A&P была крупнее, чем в 1938 году, она перестала быть успешной, прибыльной и привлекательной для инвесторов. Сноска: дальнейшая история компании A&P ничем не примечательна. В конце 1999 года цена её акций составила 27,875 тысяч долларов, в конце 2000 года 7 долларов, год спустя 23,78 доллара, в конце 2002 года 8,6 доллара. Хотя позднее в компании были выявлены некоторые нарушения бухгалтерской отчётности, с позиции логики трудно объяснить, как стоимость сравнительно стабильного бизнеса, такого как розничная торговля продуктами питания, может за год упасть на 3/4, потом за тот же период вырасти втрое, а ещё через год снова упасть на 2/3. Конец сноски Из этой истории можно сделать два вывода. Во-первых, фондовый рынок часто ошибается, и внимательный и смелый инвестор может извлечь из этого выгоду. Во-вторых, характер и качество бизнеса большинства компаний с течением времени меняются, иногда в лучшую сторону, но чаще в худшую. Инвестор не должен, как ястреб за добычей, следить за изменением положения своих компаний, компаний. Но время от времени он должен находить время для тщательного анализа ситуации. Давайте вернёмся к сравнению положения инвесторов, один из которых владеет обыкновенными ликвидными акциями, а другой долей в капитале частной компании. Сноска. Речь идёт о таких организационно-правовых формах компаний, как общество с ограниченной ответственностью, или закрытое акционерное общество. Примечание редактора. Конец сноски. Как мы уже писали, первый может считать себя либо совладельцем компании, акции которой он приобрёл, либо просто держателем акций, которые он может продать в любой момент по текущему курсу. Здесь следует сделать одно важное замечание. Настоящий инвестор крайне редко бывает вынужден продавать свои акции. Как правило, он может не обращать внимания на текущий курс акций, содержащихся в его портфеле, а отслеживать котировки акций и проводить необходимые операции следует лишь в той мере, в какой этого требует его бухгалтерия и не более того. Сноска. Иными словами, лишь в той мере, в какой уровень цен оправдывает продажу акций под бухгалтерией грэм имеет в виду главную книгу, два слова в кавычках инвестора, журнал, в котором ведётся запись его активов и операций. Конец сноски. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения рыночной стоимости портфеля, превращает своё основное преимущество в главный недостаток. Для него было бы гораздо лучше, если бы акции вообще не имели рыночных котировок. В этом случае он был бы избавлен от душевных мук, вызываемых ошибочными суждениями других участников фондового рынка. Сноска. Этот абзац можно считать одним из важнейших в книге. В словах Грема сконцентрирован весь его жизненный опыт. Перечитывайте их как можно чаще. Они действуют на медвежий рынок как криптонит на Супермена. Как известно, только это взрывчатое вещество могло уничтожить героя комиксов Кларка Кента. Если вы всегда будете помнить и соблюдать это правило, вы справитесь с любыми проблемами фондового рынка. Конец носки. Эту мысль подтверждают примеры времён Великой депрессии 1931-33 годов. Инвесторы, чьи вложения не имели рыночных котировок, психологически оказались в выигрышном положении. Так владельцы первичных закладных на недвижимость, по которым продолжали выплачиваться проценты, могли считать, что стоимость их инвестиций не изменилась, поскольку у закладных а сугубо рыночные котировки способны доказать обратное. С другой стороны, котировки многих даже первоклассных корпоративных облигаций, торгующихся на бирже, стремительно падали, из-за чего их владельцы считали себя почти банкротами. Но в действительности положение владельцев облигаций, несмотря на низкие рыночные цены последних, было лучше, чем владельцев закладных. Дело в том, что держатели облигаций могли по собственному желанию или в силу необходимости продать свои ценные бумаги или обменять их на другие облигации на более выгодных условиях. Наконец, они могли не обращать внимания на колебания курсов, считая их падение временным, убеждать себя в том, что ценные бумаги не теряют стоимости только потому, что не котируются на рынке. значит, заниматься самообманом. Но вернёмся к нашему примеру. Анализируя ситуацию, в которой акционер компании A&P оказался в 1938 году, мы утверждаем, что он ничего не терял из-за падения рыночной цены своих акций, если продолжал держать их в портфеле независимо от того, что он сам думал об изменении их истинной стоимости. А раз так, у него были все основания считать, что в скором времени рыночные котировки акций вернутся к уровню 1937 года или даже более высокому, что фактически и произошло в следующем году. В этом смысле положение инвестора можно было считать столь же прочным, как если бы он владел долей капитала частной компании, акции которой не котировались на фондовом рынке. Он также мог бы мысленно скорректировать стоимость своих инвестиций, приняв во внимание последствия спада в экономике в 1938 году для компании A&P. Критики метода оценки акций на основе их стоимости утверждают, что к оценке акций, торгующихся на бирже, нельзя подходить с тех же позиций, что и к оценке доли пая. В аналогичной частной компании, поскольку существование организованного рынка, кавычки, привносит во владение акциями новый, чрезвычайно важный фактор ликвидности, кавычки закрываются. С этим трудно спорить. Ликвидность акций действительно важна. Но ее значение для инвестора заключается, во-первых, в том, что он имеет возможность ежедневно оценивать свои инвестиции, Неважно, насколько верна эта оценка. Во-вторых, оно состоит в том, что инвестор может увеличить или уменьшить объёмы инвестиций в соответствии с ежедневно меняющейся ситуацией на рынке, если он того пожелает. Таким образом, наличие рыночных котировок создаёт для инвестора определённые возможности, которых у него не было бы, если бы его ценные бумаги не обращались на рынке. Но рыночные котировки не являются единственным и главным ориентиром для инвестора, который предпочитает использовать другие методы оценки своих инвестиций. Давайте завершим этот раздел своеобразной притчей. Представьте себе, что вы владеете небольшой долей стоимостью около 1000 долларов в капитале частной фирмы. Один из ваших партнёров, мистер Рынок, ведёт себя очень любезно. Каждый день он сообщает вам, сколько, по его мнению, стоит ваша доля, и предлагает вам либо продать ему эту долю, либо наоборот, купить у него дополнительные акции по установленной им цене. Иногда его оценка кажется вполне разумной и оправданной. Исходя из ваших знаний бизнеса и прогнозов на будущее, но как правило, оценки мистера рынка отличаются либо излишним оптимизмом, либо неоправданным пессимизмом. И предлагаемая им цена кажется вам смешной или дикой. Будучи осторожным инвестором и здравомыслящим бизнесменом, Позволите ли вы ежедневно меняющемуся мнению мистера рынка влиять на вашу собственную оценку вашей собственной доли в компании? Положительный ответ на этот вопрос возможен только в двух случаях: если его мнение совпадает с вашим, либо если вы хотите заключить с ним сделку. Понятно, что вы с радостью продадите ему свой пай, если он предложит очень высокую цену. или купите у него дополнительные акции, если он предложит их по низким ценам. В других случаях вы поступите мудро, если составите собственное мнение о стоимости вашей доли, опираясь на всю доступную информацию о бизнесе компании и её финансовом положении. Именно в такой ситуации оказывается настоящий инвестор, владеющий акциями, которые котируются на фондовом рынке. Он может использовать все преимущества ежедневной рыночной оценки стоимости акций или не обращать на неё внимания, руководствуясь собственными суждениями и намерениями. Он должен учитывать информацию о колебаниях рыночных цен, поскольку иначе ему не на чем будет основывать собственные суждения. Иногда эта информация может послужить для него предупредительным сигналом. который следует принять во внимание. Проще говоря, она может сигнализировать о том, что инвестору пора продать свои акции, поскольку цена последних пошла вниз, и их будущее под вопросом. Однако, на наш взгляд, подобные сигналы могут не только помочь инвестору выбрать правильный курс, но и заставить его сбиться с пути. По правде говоря, рыночные колебания цен имеют для настоящего инвестора значение только постольку, поскольку они дают возможность эффективно торговать ценными бумагами, с выгодой покупать их в моменты резкого падения цен и с выгодой продавать тогда, когда цены значительно возрастают. В другое время инвестору лучше забыть о фондовом рынке и сосредоточиться на дивидендной доходности. и результаты деятельности компаний, акциями которых он владеет. Выводы. Главное различие между инвестором и спекулянтом заключается в отношении к колебаниям фондового рынка. Спекулянту важно предвидеть колебания фондового рынка, чтобы на них зарабатывать. Инвестору, чтобы приобрести подходящие ценные бумаги, по приемлемым ценам и держать их. Для последнего колебания рынка имеет значение с практической точки зрения, поскольку, благодаря им, цены то снижаются, и тогда разумный инвестор приобретает ценные бумаги, то растут, и тогда он воздерживается от покупки или продаёт свои бумаги. Мы погрешим против истины, если будем настаивать, что инвестор должен воздерживаться от покупок до того момента, как на рынке установятся низкие цены. Дело в том, что этого момента можно ждать очень долго. При этом инвестор потеряет потенциальный доход и может упустить привлекательные инвестиционные возможности. Вообще говоря, инвестор, видимо, должен покупать акции в любое время, когда у него есть средства для этого. за З с исключением тех случаев, когда цены на рынке намного превышают уровень, рассчитанный инвестором в соответствии с его методом оценки ценных бумаг. Считая инвестора разумным человеком, мы полагаем, что он всегда может найти на рынке выгодные объекты инвестиций. Помимо прогнозирования динамики фондового рынка в целом, на Уолл-стрит большое значение придаётся выявлению отдельных акций или секторов, которые в ближайшей перспективе продемонстрируют более высокие результаты, чем рынок в целом. Сколь бы оправданными ни казались усилия, направленные на поиск таких бумаг, мы считаем, что они не отвечают не потребностям не характеру настоящего инвестора. Это объясняется прежде всего тем, что ему придётся конкурировать с целой армией биржевых трейдеров и опытных финансовых аналитиков. Опыт показывает, что как в этом, так и во многих других случаях, когда деятельность участников фондового рынка строится в первую очередь на ценовых колебаниях, и уже во вторую на внутренней стоимости ценных бумаг, Коллективные усилия сводят на нет результаты работы отдельных, даже самых лучших аналитиков. Инвестор, чей портфель состоит из правильно подобранных акций, должен быть готов к колебаниям их рыночной стоимости. Он не должен ни расстраиваться из-за ощутимого падения цен, ни бурно радоваться при ощутимом их повышении. Он всегда должен помнить, что рыночные котировки нужны ему лишь для того, чтобы удобнее было принимать обоснованное решение. Он может либо использовать их в своих интересах, либо просто игнорировать. Не стоит покупать акции просто потому, что их курс растёт, и продавать только потому, что он падает. Вот девиз настоящего инвестора: никогда не покупай акции сразу после значительного роста их курса и никогда не продавай сразу после значительного его падения. Дополнение к сказанному. Следует сказать несколько слов об использовании среднего уровня курса акций той или иной компании для оценки эффективности работы её менеджмента. Об эффективности инвестиций акционеры судят как по размерам получаемых дивидендов, так и по долгосрочной тенденции изменения средней стоимости данной инвестиции. Логика говорит о том, что те же критерии должны использоваться и для оценки эффективности работы руководителей компании и того, как они учитывают интересы акционеров. Это утверждение может показаться банальным, но оно заслуживает внимания. Дело в том, что до сих пор не существует общепринятого метода оценки эффективности менеджмента с учетом поведения курса акций компаний. Более того, руководители корпорации постоянно напоминают о том, что не несут ответственности за все, что происходит с курсом акций компаний. Безусловно, они не отвечают за те колебания курса, которые, как мы постоянно подчёркиваем, не имеют никакого отношения к состоянию бизнеса самой компании и её внутренней стоимости. Однако рядовые инвесторы, не отличающиеся здравомыслием или не имеющие достаточного запаса знаний, распространяют ответственность менеджеров И на рыночные котировки, в том числе, винят их за низкий уровень последних. У хороших менеджеров, думают они, цены акций всегда высокие, а у плохих – низкие. Сноска. Проблемы корпоративного менеджмента более подробно рассматриваются в разделе «Комментарии к главе 19». -й. Колебания цен облигаций. Если в портфеле инвестора есть облигации, то даже будучи уверенным в аккуратной выплате процентов и погашении суммы основного долга, он должен знать, что при изменении процентных ставок рыночная цена долгосрочных облигаций может варьироваться в широких пределах. В таблице 8.1 представлены данные о доходности высококачественных корпоративных облигаций и необлагаемых налогом облигаций за отдельные годы, начиная с 1902 года. В качестве конкретных примеров изменения цен облигаций параллельно взяты также бонды двух железнодорожных компаний за аналогичный период: 4%-ные ипотечные облигации компании Atkinson, Topeka and Santa Fe со сроком погашения В 1995 году один из первых безотзывных выпусков и трехпроцентная 150-летняя, знак восклицания, облигации компании Northern Pacific Rai. Со сроком погашения в 2047 году типичные облигации с рейтингом B.A.A. между доходностью облигаций и их ценами существует обратная зависимость. Чем ниже доходность, тем выше цена и наоборот. В 1940 году цена облигаций Northern Pacific Railway упала главным образом из-за беспокойства инвесторов относительно их надёжности. Далее облигации вели себя совсем уж необычно. Через несколько лет их цена достигла исторического максимума, а затем упала примерно на 2/3 в основном из-за роста процентных ставок. Не менее странные колебания цен на протяжении прошедших 40 лет наблюдались и для облигаций с более высоким рейтингом. Обратите внимание, что цены облигаций не изменялись в строгом соответствии с изменением их доходности в обратной зависимости, так как фиксированная номинальная стоимость их погашения оказывало смягчающее влияние на эти колебания, но цены и доходности облигаций с очень длительным сроком погашения, таких как облигации компании Northern Pacific, изменялись почти пропорционально. Начиная с 1964 года на рынке высококачественных облигаций наблюдаются рекордные колебания уровней цен и доходности. Анализ поведения, не облагаемых налогом муниципальных облигаций, показывает, что их доходность возросла более чем вдвое, с 3,2% в январе 1965 года до 7% в июне 1970 года, а цена, наоборот, снизилась, соответственно, со 110,8% до 67,5%. В середине 1970 года доходность высококачественных облигаций с длительным сроком погашения была самой высокой за всю 200-летнюю историю экономики США – сноска. В соответствии с правилом, которое Грэм называет «с точностью до наоборот», в 2002 году Доходность долгосрочных казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с 1963 года. Поскольку доходность облигаций меняется в направлении противоположном движению их цен, последние, соответственно, выросли. При этом инвесторы весьма охотно покупали эти дорогие и низкодоходные финансовые инструменты. Данный пример служит ещё одним подтверждением правоты Грема, который писал, что разумный инвестор не должен принимать решения в зависимости от колебаний рынка. Конец сноски. А 25 лет назад как раз перед переходом рынка в бычью фазу доходность облигаций достигла исторических минимумов. по долгосрочным муниципальным облигациям она составила 1%, по корпоративным 2,4%, ранее нормальными показателями доходности считались, соответственно, 4,5 и 5%. Старожилам Уолл-стрит не раз доводилось воочию наблюдать действие третьего закона Ньютона. Силы действия равны силе противодействия на фондовом рынке. Самым ярким примером служит рост фонда ВВ индекса Доу-Джонса с 64 пунктов в 1921 году до 381 пункта в 1929 году и его последующее падение до 41 пункта в 1932 году. Но на этот раз закачался обычно устойчивый и даже неповоротливый рынок первоклассных облигаций. Отсюда Мораль. Никакие серьёзные события на Уолл-стрит не происходят в точности так, как они происходили в прошлом. Это заставляет вспомнить первую часть нашего любимого изречения: чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-прежнему. Таблица 8.1. Колебания процентной доходности и цен облигаций. Если практически невозможно дать точный прогноз динамики цен акций, то предсказать динамику цен облигаций совершенно невозможно. Сноска. Анализ современной ситуации на рынке облигаций представлен в разделе Комментарии главы 4. Конец сноски. Раньше инвесторам нередко удавалось предсказать завершение бычьего или медвежьего тренда, Исходя из ситуации на рынке облигаций, но подобрать такой же ключ в кавычках для прогнозирования изменений процентных ставок и цен облигаций нереально. Поэтому инвестор должен выбирать между долго и краткосрочными облигациями главным образом на основе своих личных предпочтений. Если он хочет быть уверенным в том, что рыночная цена облигаций не упадёт, ему, видимо, следует приобретать сберегательные облигации серий И e или H, о которых шла речь в главе 4. Любой из этих выпусков обеспечит инвестору пятипроцентную доходность по истечении первого года и, кроме того, гарантированный выкуп по цене, покрывающей затраты на покупку облигаций. Если инвестор рассчитывает получать доходность на уровне 7,5%, которую сегодня приносят качественные долгосрочные корпоративные облигации или 5,3% необлагаемые налогом муниципальные облигации, он должен быть готов к тому, что цены этих облигаций будут значительно колебаться. Банки и страховые компании обычно оценивают стоимость таких первоклассных облигаций на основе математических методов расчёта амортизированной стоимости. не принимая во внимание рыночные цены. Было бы неплохо, если бы это делали и индивидуальные инвесторы. Цены конвертируемых облигаций или привилегированных акций колеблются под влиянием трех факторов. Первое. Изменение цен обыкновенных акций тех же компаний. Второе. Изменение финансового положения компаний. И третье. Изменение акций. процентных ставок. Многие конвертируемые облигации выпускались компаниями, имеющими невысокий кредитный рейтинг. Некоторые из них серьёзно пострадали вследствие тяжёлой финансовой ситуации 1970 года. Таким образом, в последние годы конвертируемые ценные бумаги подвергались негативному влиянию трёх указанных факторов. что обуславливало необычно сильные колебания их цен. Инвесторы напрасно ждут от конвертируемых ценных бумаг надёжности и ценовой устойчивости, как у первоклассных облигаций, в сочетании с возможностью выигрыша от роста стоимости, как у обыкновенных акций. Давайте подумаем, что могли бы представлять собой долгосрочные облигации в будущем? Почему бы не сделать так, чтобы результат изменения процентных ставок справедливо распределялся между кредитором и заёмщиком? Можно было бы, например, выпускать долгосрочные облигации, размер процентных выплат по которым менялся бы в зависимости от текущего уровня процентных ставок. Эта схема дала бы два результата. Первый: при неизменном кредитном рейтинге компании её облигации всегда торговались бы по цене близкой к номиналу по 100, но величина процентных выплат менялась бы, например, в соответствии с процентным доходом по новым выпускам, и второе, компании получили бы преимущество в виде экономии средств за счёт долгосрочного характера финансирования. В противном случае им пришлось бы тратить их на постоянное рефинансирование долго но при этом затраты по обслуживанию задолженности менялись бы из года в год. На протяжении последнего десятилетия инвестор, желающий приобрести облигации, сталкивался с проблемой выбора, которая становилась всё более острой. Что важнее, полная гарантия погашения основной суммы долга и меняющиеся и обычно низкие краткосрочные процентные ставки и ле фиксированный процентный доход и существенные колебания обычно в сторону уменьшения номинальной стоимости. Инвесторам приходится искать компромисс между этими крайними вариантами и добиваться, чтобы ни процентный доход, ни номинальная стоимость не упали ниже определённого минимума, скажем, в течение 20 лет. Это не трудно сделать, используя соответствующую новую форму. облигаций нового контракта. Одно важное замечание. Американские чиновники уже поработали в этом направлении и предлагают продлевать контракты по сберегательным облигациям с учётом более высоких процентных ставок. Наше предложение касается облигаций, выпускаемых на более длительный, нежели сберегательные облигации срок и требует большей гибкости в отношении процентных ставок. Сноска Как мы уже писали в разделах комментарии к главе 2 и комментарии к главе 4, защищённые от инфляции казначейские облигации Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) являются новым усовершенствованным видом облигаций, о необходимости которого пишет Грем. Конец сноски Вряд ли стоит здесь говорить о неконвертируемых привилегированных акциях, поскольку особый налоговый статус последних делает их более пригодными для корпоративных инвесторов, например, страховых компаний, чем для индивидуальных. Цена этих акций может колебаться столь же сильно, как и цена обыкновенных. Ничего более о них мы сказать, пожалуй, не можем. В таблице 16.2, глава 16, Показанная динамика цен неконвертируемых привилегированных акций с декабря 1968 года по декабрь 1970 года в среднем они упали на 17%, в то время как индекс S&P Composite снизился на 11,3%. Комментарий к главе 8. Тот, кто ищет известности, зависит от других людей. Тот, кто ищет удовольствия, зависит от переменного настроения, которое ему неподвластно. А счастье мудрого человека результат поступков, совершаемых по доброй воле. Марк Аврелий. Доктор Джекил и мистер Рыбак. В большинстве случаев рынок достаточно точно оценивает акции. Миллионы покупателей и продавцов, торгуя с по поводу цен, проделают огромную работу по оценке компаний в среднем по рынку. Но случается, что акции оцениваются не совсем адекватно, а иногда и совсем не адекватно. В таких случаях важно понимать, что делает тот, кого Грэм называет мистер рынок. Возможно, это самый яркий образ, позволяющий объяснить, почему цены акций иногда бывают необоснованными. Мистер рынок, страдающий маниакально-депрессивным психозом, не всегда оценивает акции так, как оценивает их инвестор или потенциальный владелец частного бизнеса. Когда курс акций растёт, этот господин охотно соглашается платить за них больше, чем они стоят на самом деле. А когда курс падает, отчаянно стремится избавиться от них, продавая по цене ниже истинной стоимости. Но, может быть, со времен Грэма мистер «Рынок» изменился? Или он ведет себя так же, как раньше? Можно побиться об заклад, что он остался таким же, каким и был. 17 марта 2000 года курс акций корпорации «Инг Томми» достиг очередного пика – 231 625 долларов. С момента их размещения на рынке в 1998 году акции этой компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для интернет-поисковиков, выросли в цене на 1900%. Всего лишь за несколько недель с декабря 1999 года курс акций подскочил почти сантиметров. втрое. Какие же изменения в деятельности компании Inktomi привели к столь значительному росту стоимости акций? Ответ очевиден. Феноменально быстрый рост бизнеса. За последний квартал 1999 года компания Inktomi продала продукции и услуг на 36 млн долларов больше, чем за весь 1998 год. Если бы ей удалось поддерживать такие темпы роста в течение хотя бы последующих 5 лет, её доходы могли бы увеличиться с 36 миллионов долларов за квартал до 5 миллиардов долларов в месяц. В такой ситуации, чем быстрее растут акции, тем труднее представить, что их рост рано или поздно прекратится. Но мистер Рынок, которому акции Инг Томи вскружили голову, кое-чего не заметил. Компания несла убытки, и немалые. За последний квартал 1999 года она потеряла 6 миллионов долларов за предыдущие 12 месяцев, 24 миллиона долларов, а годом ранее еще 24 миллиона. За всё время своего существования корпорация Инктоми не получила ни цента прибыли, но 17 марта 2000 года господин Рынок оценил этот крошечный бизнес в 25 миллиардов долларов. Да-да, мы не ошиблись, именно миллиардов. После этого господин Рынок впал в жесточайшую депрессию. И 30 сентября 2002 года, всего через два с половиной года после рекордного уровня цен 231 625 долларов, акции «Ингтоми» начали продаваться всего по 25 центов. В результате общая рыночная стоимость компании упала с 25 миллиардов долларов до менее 40 миллионов долларов. Значит ли это, что бизнес Интоми претерпел такой же спад? А вовсе нет. Выручка компании за предыдущие 12 месяцев составила 113 млн долларов. Что же изменилось? Только настроение мистера рынка. В начале 2000 года инвесторы были настолько очарованы интернетом, что оценили акции Интоми в 250 раз выше выручки компании. Теперь же они готовы были заплатить за них сумму, которая была в 0,35 раза меньше выручки. Мистер Рынок из доктора Джекила превратился в мистера Хайда, жестоко расправляющегося со столь любимыми им ранее акциями. Но и жестокая депрессия мистера Рынка вряд ли имела под собой реальную почву. Так. 23 декабря 2002 года компания Yahoo Incorporated объявила, что покупает Intome по цене 1,65 доллара за акцию. Эта цена примерно в 7 раз превышала уровень 30 сентября 2002 года. Надо полагать, компания Yahoo Incorporated совершила выгодную сделку. Когда мистер «Рынок» так дешево оценивает акции, естественно, находятся покупатели, готовые покупать у него целые компании. Сноска Как отмечал Грым в серии своих «Своих ставших классикой» публикаций 1932 года, «Великая депрессия привела к тому, что цены акций многих компаний упали намного ниже денежных, и других ликвидных активов, делая их выгодными объектами инвестиций. Конец сноски. Оставайтесь с собой. Понравится ли вам, если человек с диагнозом шизофрения будет навещать вас почти ежедневно и требовать, чтобы вы чувствовали себя так же, как он? Согласитесь ли вы впадать в эйфорию только потому, что в нее впадает он, или мучиться от депрессии только потому, что и он хандрит? Разумеется, нет. Вы будете отстаивать свое право оставаться собой и жить так, как велит ваш опыт и убеждения. Но в финансовом мире миллионы людей почему-то позволяют мистеру рынку диктовать им, как себя вести, несмотря на тут очевидный факт, что сам он время от времени ведёт себя как буйно помешанный. В 1999 году, когда мистер рынок был на вершине блаженства, американские трудящиеся перечисляли в среднем 8,6% своей заработной платы на пенсионные счета 401k. В 2002 году после того, как мистер Рынок 3 года подряд превращал акции в простые бумажки, средний процент взносов на пенсионные счета упал почти на четверть, до 7%. Чем дешевле становились акции, тем меньше было желающих их покупать, ведь вместо того, чтобы оставаться собой, все стремились подражать мистеру Рынку. Разумный инвестор не должен полностью игнорировать мистера Рынка. Наоборот, он должен строить свой бизнес вместе с ним, но только до тех пор, пока это отвечает его инвестора интересам. Дело мистера Рынка назвать цену. А стоит ли продавать или покупать по этой цене решать вам. Не следует покупать или продавать ценные бумаги только потому, что на этом настаивает мистер Рынка. рынок. Откажитесь подчиняться мистеру рынку, и он станет вашим слугой. В конце концов, если порой кажется, что он снижает стоимость одних ценных бумаг, помните, что он одновременно повышает стоимость других. В 1999 году фондовый индекс Уилшир 5000, самый полный индекс, отражающий состояние рынка акций США, вырос на 23,8%, в основном за счёт роста котировок акций высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний, несмотря на то, что из 7234 акций, входящих в расчёт индекса, 3743 потеряли в стоимости средняя цена выросла в то время, как акции высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний были перегреты, как мотор гоночной машины в летний полдень, тысячи акций старых отраслей два слова в кавычках, к которым мистер рынка охладел, дешевели. Так акции компании CMGI Инкубаторы в кавычках для начинающих интернет-компаний продемонстрировали высочайшие темпы роста. В 1999 году их курс вырос на 939,9%. В то же время акции Berkshire Hathaway, холдинговой компании, через которую великий ученик Грема Уорна Баффет управляет такими гигантами старых отраслей, как Coca-Cola, J. L. Gillette и Washington Post Company потеряли 24,9% своей стоимости. Сноска. Через несколько месяцев, 10 марта 2000 года, в тот самый день, когда фондовый индекс Nasdaq достиг рекордного уровня, эксперт по онлайн-трейдингу Джеймс Крэмер написал, что на протяжении последних дней он неоднократно слова в кавычках подвергался соблазну осуществить короткую продажу акций Беркшир-Хадоуэй, поскольку готов был побиться об заклад, а они будут падать и дальше. Крэмер уверенно заявил, что акции Беркшир созрели для обвала. В тот же день инвестиционный стратег Ральф Акампора из Prudential Securities вопрошал: "За кем будущее? За Norfolk Southern?" или Cisco Systems. Казалось, что будущее за Cisco с её ставкой на скоростные интернет-магистрали завтрашнего дня, а Norfolk Southern с её железнодорожными перевозками осталось далеко в прошлом. В следующем году, тем не менее, акции Norfolk Southern выросли на 35%, а акции Cisco обвалились на 70%. Конец носки. Но потом Как это обычно бывает, настроение фондового рынка изменилось. Данные, представленные в таблице 8.2, показывают, что аутсайдеры 1999 года стали звёздами в двухтысячном, 2002 годах. Что касается двух указанных холдинговых компаний, то в 2000 году акции CMGI потеряли 96%, в 2001 году 79, а в 2002 году 39,8% стоимости. В целом они упали на 99,3%. Акции же Беркшир-Хадавой наоборот росли. в двухтысячном году на 26,6%, в 2001 году на 6,5%. В 2002 году они упали на целых 3,8%, в целом рост составил 30%. Можно ли обыграть профессионалов? Один из важнейших выводов Грэма гласит: Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения рыночной стоимости портфеля, превращает свое основное преимущество в главный недостаток. Что Грэм называет основным преимуществом? Свободу индивидуального инвестора решать, следовать за мистером рынком или нет. У вас есть огромное преимущество, которое состоит в том, что вы можете иметь собственное преимущество. мнение и руководствоваться им. Сноска. На вопрос, что мешает приуспеванию индивидуальных инвесторов в ГРМ, дал чёткий ответ. Главной причиной их неудач является то, что они уделяют слишком много внимания текущей ситуации на рынке. Запись лекции в Северо-Западной школе бизнеса Миссури, март 1972 года. Конец сноски. Таблица 8.2. Через тернии к звездам. А вот у типичного управляющего инвестиционным фондом нет выбора. Он вынужден подражать каждому движению мистера рынка, то есть покупать по высоким ценам и продавать по низким, бездумно шагая в ногу с этим господином. Вот лишь некоторые ограничения, с которыми сталкиваются управляющие взаимных фондов и другие профессиональные инвесторы. Управляя миллиардами долларов, они вынуждены концентрироваться в основном на акциях крупных компаний, которые приходится покупать в огромных количествах на многомиллионные суммы. В результате многие инвестиционные фонды становятся владельцами одних и тех же переоценённых гигантов. Инвесторы обычно вкладывают больше средств в инвестиционные фонды, когда рынок растёт. Управляющие фондами направляют вновь поступающие ресурсы для покупки акций, которые уже имеются в их портфелях. Тем самым взвинчивает цены до ещё более опасного уровня. Если после падения фондового рынка инвесторы начинают изымать свои деньги из инвестиционных фондов, управляющим приходится продавать акции, чтобы получить наличные средства. Таким образом, во время подъема рынка фонды вынуждены покупать акции по завышенным ценам, а во время падения продавать по дешевке. Многие управляющие инвестиционными фондами получают бонус, если им управляют. удаётся переиграть фондовый рынок. Поэтому они с такой одержимостью сравнивают доходность своих акций с эталонной, например, с показателем доходности акций входящих в расчёт фондового индекса S&P 500. Когда в расчёт индекса включают новую компанию, её акции в обязательном порядке приобретают сотни инвестиционных фондов. Если они этого не сделают, то в случае Если акции окажутся прибыльными, управляющие будут чувствовать себя дураками. Если же акции окажутся убыточными, никто не поставит им этого в вину. От управляющих инвестиционными фондами сегодня требует узкой специализации, подобно тому, как врач рано или поздно становится узким специалистом, например, аллергологом-педиатром или отоларингологом, гериатром. Управляющие инвестиционными фондами вынуждены покупать только акции роста мелких компаний или, наоборот, акции стоимости средних. Сноска. Не забивайте себе голову тем, что означают эти термины или что они должны означать. В то время как рядовые инвесторы относятся к ним с огромным уважением, большинство профессионалов в частных беседах употребляют их с оттенком цвета. иронии. Конец сноски. Если компания становится слишком крупной или слишком мелкой, слишком дешёвой или слишком дорогой, специализированные инвестиционные фонды вынуждены избавляться от её акций даже если управляющие этими фондами находят их замечательными. В силу всех этих причин ничто не может помешать вам добиваться таких же успехов, как профессиональные инвесторы. Чего категорически нельзя делать, что бы ни говорили эксперты всех мастей, так это пытаться переиграть профессионалов в их собственной игре. В этой игре и сами профессионалы всегда проигрывают, так зачем же вам-то в нее играть? Если вы будете играть по их правилам, то проиграете. так как станете, как и все профессионалы, слугой мистера рынка. Лучше признайте, что разумное инвестирование требует умения контролировать то, что поддается контролю. Вы не можете сделать так, чтобы доходность ваших акций или паев и инвестиционных фондов сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце или в целом за год была выше средней по рынку. В краткосрочной перспективе ваша доходность всегда будет зависеть от прихотей мистера рынка, но вы можете контролировать затраты на оплату брокерских услуг, торгуя редко, терпеливо и дёшево. Затраты на управление активами отказываюсь от покупки паёв в взаимных инвестиционных фондов с высоким уровнем годовых издержек. Свои ожидания прогнозируя доходность на основе реальности, а не фантазий, свои риски, решая какую часть средств вложить в рискованные операции на фондовом рынке, а также через диверсификацию и ребалансировку портфеля. свои налоговые счета, держа акции как минимум год или по возможности лет 5, чтобы снизить налог на прирост капитала. И, что важнее всего, своё поведение. Если вы смотрите финансовые телеканалы или читаете обзоры рынка, вы скорее всего считаете инвестирование одним из видов спорта. или чем-то вроде военной операции или формы борьбы за выживание. Но цель инвестирования не в том, чтобы победить других в их игре, она заключается в том, чтобы научиться играть в свою игру. Задача разумного инвестора не в том, чтобы найти акции, курс которых будет расти или падать иначе, чем у других. Она в том, чтобы не стать злейшим врагом самому себе. Разумный инвестор не должен покупать акции по высокой цене только потому, что мистер рынок кричит: "Покупай", и продавать их по дешёвке только потому, что этот зловредный господин шепчет: "Продавай". Если ваш инвестиционный горизонт достаточно широк, не менее 20-25 лет, вы можете использовать лишь один разумный подход к инвестированию: покупать автоматически каждый месяц и в любое другое время, когда у вас появляются свободные деньги. Оптимальный объект такого длительного инвестирования паи индексного фонда, отслеживающего весь рынок. Продавайте только в том случае, если вам срочно понадобятся деньги. В качестве психологической поддержки заполните и подпишите инвестиционный контракт с самим собой. Образец вы найдёте в конце главы. Взаимному инвестору следует также отказаться от того подхода к оценке своих финансовых достижений, который используют многие. Если какой-нибудь инвестор из Дубьюка Dallas или Denver в отличие от вас сумеет добиться более высокой доходности, чем доходность фондового индекса S&P 500. Вы не потеряете ни цента, а на его надгробной плите не напишут. Он переиграл рынок. Однажды мне пришлось брать интервью у представителя общины пенсионеров Boca Raton, штат Флорида. одной из самых богатых общин в штате. Я спросил этих милых людей, а многим из них было далеко за 70, удалось ли им хоть раз в жизни переиграть фондовый рынок. Кто-то ответил: "Да", кто-то: "Нет", но большинство не знали, что сказать. А один старичок вздохнул: "Кто его знает? Всё, что я могу сказать, так это то, что мои инвестиции принесли мне достаточно денег, чтобы провести остаток жизни в этом чудесном уголке. Можно ли ответить лучше? В конце концов, цель инвестирования состоит не в том, чтобы заработать на фондовом рынке больше, чем средний инвестор, а в том, чтобы заработать достаточно денег для собственных нужд. Лучший способ оценить эффективность своих инвестиций не сравнивать вашу доходность с показателями фондового рынка, а убедиться в том, что вы придерживаетесь собственной стратегии и принципов, которые обязательно приведут вас к цели. И ещё. Неважно, пришли ли вы к финишу первым. Важно то, что вы к нему всё-таки пришли. Деньги и мозги у каждого свои. Почему же мистер рынок так нравится инвесторам? По всей видимости, человеческий мозг устроен так, чтобы создавать инвесторам как можно больше проблем. Людям свойственно во всём искать закономерности и пытаться уложить реальность в жёсткие схемы. Психологи доказали, что если человеку показать несколько случайно выбранных предметов, он будет искать в этом наборе закономерность. Точно так же, играя в кости, мы нутром чуем, что сейчас выпадет семёрка, следя за бейсбольным матчем, что сейчас нападающий доберётся до базы, покупая лотерейный билет, что обязательно выиграет билет с каким-то номером. а играя на бирже, что эта компания вот-вот станет новой Майкрософт. Последние исследования мозговой деятельности показали, что этот орган способен находить закономерности даже там, где их не может быть в принципе. Реагируя на повторяющиеся события, соответствующие участке мозга, передняя поясная кора и прилежащее ядро, Автоматически начинают ожидать, что оно будет повторяться и дальше. Если событие действительно происходит, в организме вырабатывается природный антидепрессант дофамин, заставляющий человека испытывать удовольствие. Поэтому, стоит курсу акций подскочить 2-3 раза подряд, как вы рефлекторно начинаете ожидать, что он будет расти и дальше. И если он действительно растёт ваш мозг, начинает вырабатывать гормон счастья. В итоге вы впадаете в почти наркотическую зависимость от своих собственных прогнозов. Но когда акции падают, финансовые потери возбуждают так называемое миндалевидное тело, участок мозга, отвечающий за чувство страха и тревоги. срабатывает пассивно или активно оборонительный рефлекс, как у загнанного в угол животного. Пожарная сирена заставляет ваше сердце биться чаще, вид ползучей змии приводит вас в ужас, а резкое падение курса акций вызывает чувство страха и неуверенности. Блестящие психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски доказали, что Переживания, вызванные финансовыми потерями, вдвое более интенсивны, чем переживания, вызванные получением эквивалентной прибыли. Заработанные 1000 долларов всего лишь приятно греют карман, но потеря такой же суммы бьёт по эмоциям с двойной силой. Утрата денег бывает настолько болезненна, что многие инвесторы из-за боязни новых убытков распродают свои портфели по дешёвке или отказываются их расширять. Это позволяет объяснить, почему мы зацикливаемся на абсолютных показателях падения рынка и забываем об относительных, процентных. В результате, когда ведущий финансовых новостей буквально кричит, что "Ковычки. Фондовый рынок катится в пропасть, индекс Доу упал на 100 пунктов." "Ковычки закрываются. Большинство людей вздрагивают. Но если индекс Доу-Джонса вчера был на отметке 8000 пунктов, падение составляет всего лишь 1,2%." Как вы отреагируете, если рассказывая о погоде, ведущий вдруг завопит: "Всё пропало, катастрофа! Температура упала с 30 до 29,5 градусов". Ведь и в этом случае падение составляет всего 1,2%. Если вы забываете оценивать динамику рыночных цен именно в процентном отношении, вы рискуете постоянно впадать в панику даже при самых незначительных колебаниях рынка. Если вы собираетесь заниматься инвестициями в течение нескольких ближайших десятилетий, научитесь правильно реагировать на биржевые сводки. Смотри врезку ниже. К каким должны быть финансовые новости. Фондовый рынок падает, и вы включаете телевизор, чтобы услышать последние сводки. Но представьте себе, что вы смотрите не CNBC или CNN, а финансовый канал Бенджамина Грема. Benjamin Graham Financial Network, BGFN. На этом канале вы не услышите тревожного звука звонка, о приближающегося об окончании торгов. Вы не увидите ни толп брокеров, снующих по биржевому залу как голодные крысы, ни инвесторов с замиранием сердца ожидающих, ни появится ли напротив тикера красная стрелка. Зато вы увидите огромный плакат на фасаде Нью-Йоркской фондовой биржи, на котором аршинными буквами написано распродажа, скидка 50%. В качестве музыкального сопровождения будет звучать песня канадской группы Beham Turner Overdrive You Ain't Seen Nothing Yet. Затем репортёр торжественно объявит, что сегодня акции стали ещё более привлекательными, потому что индекс Доу Джонса упал на 2,5%, акции дешевеют четвёртый день подряд. Инвесторы Предпочитающие компании сектора высоких технологий находятся в ещё более выигрышном положении. Акции Microsoft за день потеряли почти 5% стоимости, и их акции стали ещё более доступными. Это одна из лучших новостей за прошедший год, на протяжении которого акции уже потеряли 50% стоимости. Сегодня они продаются по самым выгодным ценам за много лет. При этом авторитетные аналитики дают оптимистические прогнозы относительно дальнейшего падения фондового рынка на протяжении следующих недель и месяцев. Вслед за этим последует комментарий аналитика Игнатса Андерсена из компании Ketchum Skyner, который скажет «Я считаю, что в июне акции потеряют еще 50%. «Пятнадцать процентов стоимости. Мой прогноз достаточно оптимистичен. Я ожидаю дальнейшего падения цены акций. Если все пойдет хорошо, они подешевеют еще на двадцать пять процентов, а может быть и больше». «Будем надеяться, что Игнац Андерсон прав», — радостно заметит ведущий. Падение цен на акции стало отличной новостью для инвесторов с достаточно широким инвестиционным горизонтом. А теперь предоставим слово Олливуду, который расскажет о погоде. В конце 1990-х годов многие инвесторы совершенно терялись, если не могли по несколько раз в день проверять курс своих акций. Но как указывает Грем, для типичного инвестора было бы гораздо лучше, если бы акции вообще не имели рыночных котировок. В этом случае он был бы избавлен от душевных мук, вызванных ошибочными суждениями других участников фондового рынка. Конец цитат. Если вы проверили стоимость своего портфеля в 13:24 и снова захотели это сделать в 13:37, Задайте себе три вопроса. Если бы в 13:24 я позвонил агенту по недвижимости, чтобы узнать, сколько стоит мой дом, стал бы я перезванивать ему в 13:37? Если бы я всё-таки перезвонил, и он сказал бы, что цена изменилась, стал бы я продавать свой дом, если я не буду каждую минуту проверять, не изменилась ли стоимость моего дома? Помешает ли это росту цены? Сноска. Стоит задать себе еще один вопрос. Хотел бы я жить в доме, цену которого с точностью до цента ежедневно публикуют в газете и объявляют по телевидению. Конец сноски. Единственный правильный ответ на эти вопросы. Конечно, нет. Нет. Также следует относиться и к отслеживанию стоимости инвестиционного портфеля. Инвесторы с 10, 20 или 30-летним инвестиционным горизонтом могут не обращать внимания на ежедневные капризы мистера рынка, и в любом случае для тех, кто инвестирует в расчёте на долгие годы, падение цен на акции хорошее, а не плохая новость, поскольку это позволяет им купить больше дешёвых акций. Чем дольше акции падают, тем дольше вы сможете их покупать, и тем больше денег в конце концов заработаете, если будете твёрдо и последовательно придерживаться такого подхода. Не нужно бояться медвежьего рынка, он должен вас радовать. Разумный инвестор должен чувствовать себя спокойно, владея акциями компаний, или по яме взаимных фондов даже, если фондовый рынок перестанет снабжать его ежедневными котировками на протяжении следующих 10 лет. Сноска. Результаты серии экспериментов, поставленных в конце 1980-х годов профессором психологии Колумбийского и Гарвардского университетов Полом Андрессоном показали, что инвесторы, часто получающие информацию о доходности своих акций, зарабатывают вдвое меньше, чем инвесторы, которые вообще не смотрят финансовые новости. Конец носки. Удивительно. Но, как уверяет нейропсихолог Антонио Дамасио, кавычки. Вы будете лучше владеть собой, если поймёте, насколько плохо вы собой владеете. Кавычки закрываются. Признав свою склонность к неадекватному инвестиционному поведению, покупкам при высокой стоимости и продажам при низких ценах, вы признаёте необходимость использования таких методов, как усреднённое равномерное инвестирование, периодическая ребалансировка портфеля и подписание инвестиционного контракта с самим собой. Поставив в печьте весь свой портфель на автопилот, вы избавитесь от пагубной привычки прогнозировать рынок. Это позволит вам сконцентрироваться на долгосрочных финансовых целях и игнорировать необъяснимые перепады настроения мистера рынка. Мистер рынок угощает вас лимонами. Так сделайте из них лимонад. Грэм учит, что вы должны покупать, когда мистер рынок кричит «продавай». Но из этого правила есть одно исключение, о котором должен знать разумный инвестор. Продажи на медвежьем рынке могут иметь смысл, если они позволяют экономить на налогах. В соответствии с налоговым законодательством США инвестор имеет право вычитать из налогооблагаемой базы величину зафиксированных, то есть не бумажных, а фактически понесенных в результате продажи подешевевших акций убытков не более трех тысяч долларов. Сноска. Федеральное налоговое законодательство постоянно меняется. Рассмотренный пример касается правил налогообложения по состоянию на начало 2003 года. Конец сноски. Допустим, в январе 2000 года вы купили 200 акций Coca-Cola по 60 долларов за акцию. Общая стоимость инвестиций составила 12 тысяч долларов. В конце 2002 года цена акции упала до 44 долларов за акцию, а стоимость вашего пакета снизилась соответственно до 8800 долларов. Убыток таким образом составил 3200 долларов. Вы можете поступать так, как поступает большинство людей, оплакивать свои убытки или делать вид, что их не было. Но вы можете поступить иначе и поставить ситуацию под контроль. До конца 2002 года вы можете продать все акции Кока, зафиксировав убыток в 3,2 доллара. Затем через 31 день, как того требует налоговое законодательство, вы можете снова купить 200 акций Коки. Таким образом, вы сможете уменьшить ваш налогооблагаемый доход за 2002 год на 3000 долларов, а оставшиеся 200 долларов убытка использовать для уменьшения налогооблагаемой базы в 2003 году. При этом вы по-прежнему будете владеть акциями компании, в которую вы верите, но теперь вы заплатите за те же акции почти на 1/3 меньше. Чем в первый раз сноска Этот пример предполагает, что в 2002 году инвестор не имел фактического, не бумажного прироста капитала и не реинвестировал дивиденды, полученные по акциям Коки. Операции по уменьшению налогооблагаемой базы требуют соответствующей подготовки, так как в них легко ошибиться. Перед тем как осуществлять налоговый своп, прочитайте IRC publication 550. Кроме того, стоит посоветоваться с профессиональным консультантом по налогообложению. Конец сноски. Если дядя Сэм субсидирует наши потери, имеет смысл продать акции и зафиксировать убытки. Инвестиционный контракт. Е. ФИО настоящим отверждаю, что являюсь инвестором и намереваюсь наращивать свой капитал на протяжении многих лет в будущем. Я отдаю себе отчёт в том, что нередко буду подвергаться соблазну покупать акции или облигации, когда их цена растёт или начинает расти, и продавать их, когда цена падает или начинает падать. Настоящим я Заявляю о своём отказе следовать за рынком и обязуюсь принимать решения самостоятельно. Торжественно клянусь никогда не покупать ценные бумаги из-за повышения их курса и никогда не продавать их по причине его падения. Вместо этого я обязуюсь ежемесячно вкладывать в ценные бумаги столько-то долларов в рамках автоматического инвестиционного плана или программы усреднённого равномерного инвестирования в указанный ниже взаимный инвестиционный фонд, указанные ниже взаимные инвестиционные фонды или диверсифицированный портфель сроки для внесения. Обязуюсь также инвестировать дополнительные объёмы средств, если таковые будут в моём распоряжении. И если я смогу позволить себе потерять их в краткосрочном периоде, настоящим заявляю, что буду владеть каждой из перечисленных выше инвестиций на протяжении длительного периода, как минимум до такого-то числа, такого-то года, то есть как минимум в течение 10 лет с момента подписания настоящего контракта. В соответствии с условиями этого контракта, единственным исключением является срочная потребность в наличных средствах в случае наступления непредвиденных обстоятельств: болезнь или потеря работы или для покрытия плановых расходов: покупка жилья, плата за обучение и так далее. Я ниже подписавшийся, подтверждаю свое намерение не только выполнять условия этого контракта, но и перечитывать его всякий раз, когда буду подвергаться соблазну продать какую-либо из моих инвестиций. Настоящий контракт действителен только при подписании его хотя бы одним свидетелем и должен храниться в надежном месте, достаточно доступном для того, чтобы он был чтобы я мог перечитывать его по мере необходимости. Подпись, дата, свидетели.